Я соблюдала за маму все посты, чтобы снискать ей благодать лёгкой смерти. А как горячо я молилась за вас, Роджер!» «Жаль, это не очень мне помогло», — сказал Роджер. «И мне жаль», — сказала она. «А ещё неизвестно, Одри. Вдруг да поможет когда-нибудь», — сказал Дэвид. «То есть я не хочу сказать, что мистер Дэвис в этом нуждается. Я вообще про молитвы». «Спасибо, Дэв».